Вскоре другие новости вытеснили Большого Дони с его домом ужасов с первых полос газет, и моя слава в школе сошла на нет. Как там Лиз говорила о Чете Аткинсе, все забывается очень быстро. Я снова столкнулся с проблемой, как заговорить с девчонками, потому что они уже не стремились подловить меня в коридоре. С широко распахнутыми глазами, подведенными тушью и блестящими губами бантиком, и заговорить со мной первыми. Я играл в теннис и попробовался на роль в школьном спектакле. В итоге я получил роль всего с двумя репликами, но я вложил в них всю душу. Я играл в видеоигры с друзьями, водил в кино Мэри Лу Стейн, и мы с ней целовались. Это было волшебно. Теперь включаем режим монтажа и листаем страницы календаря. Наступил 2016 год, потом 2017 год. Иногда мне снился тот сон о пустынной проселочной дороге, и я просыпался, зажимая руками рот, с единственной мыслью «Я свистел или нет?» «Господи Боже, я свистел или нет?» Но такое случалось все реже и реже. Иногда я видел мертвых, но не слишком часто, и они были совсем не страшными. Однажды мама спросила, вижу я их или нет, и я сказал, что уже почти нет. Мне не хотелось ее волновать, потому что я понимал, что она тоже пережила трудные времена. Может, ты и вовсе все это перерастешь, сказала она. Может быть, кивнул я. И вот мы подходим к 2018 году. Наш герой, Джейми Конклин, теперь выше шести футов ростом, может отращивать бородку, которая жутко бесила маму. Его приняли в Приссонский университет, и он уже почти взрослый, чтобы голосовать. А к ноябрьским выборам станет уже совсем взрослым, без всяких почти. Я сидел у себя в комнате, готовился к выпускным экзаменам, И тут зазвонил телефон. Это была мама. Она снова звонила из Убера. Сказала, что едет в Теннафлай, где был санаторий, куда она перевела дядю Гарри. «У него опять пневмония», — сказала она. «И у меня есть предчувствие, что на этот раз он не выкарабкается, Джейми». «Мне позвонили, просили приехать, и они просят приехать только в самых серьезных случаях». Она помолчала и добавила. «Надо готовиться к худшему. Я сейчас тоже приеду». «Тебе вовсе не обязательно ехать». Подтекст был такой. По-настоящему я никогда его и не знал. По крайней мере, не знал его тем умным парнем, который строил карьеру для себя и своей сестры в жестоком мире нью-йоркского книгоиздания. Это и вправду жестокий мир. Теперь, когда я тоже работал в мамином агентстве, всего лишь несколько часов в неделю и в основном перебирал бумажки, я понял, что это такое. И да, я действительно почти не помнил того дядю Гарри, каким он был до болезни но я решил ехать вовсе не из-за него. Я приеду на автобусе. Это было несложно. Собственно, именно так мы обычно ездили в Нью-Джерси, когда у нас не было денег на Uber и Lyft. У тебя же экзамены. Тебе надо готовиться. Книги? Это уникальная портативная магия. Я где-то это прочел. Возьму учебники с собой. В общем, жди меня там. Возможно, придется остаться на ночь, сказала она. Ты уверен, что хочешь приехать? Я сказал, что уверен. Я точно не знаю, где именно я находился, когда дядя Гарри скончался. Может быть, уже в Нью-Джерси? Может быть, на мосту над Гудзоном? Может быть, в эти минуты я все еще видел Янки Стадиум из заляпанного птичьим пометом автобусного окна? Мама ждала меня во дворе санатория, последнего дядиного санатория, сидя на лавочке в тени под деревом. Глаза у нее были сухими, но она курила сигарету, хотя давно бросила курить. Она крепко меня обняла. И я также крепко обнял ее в ответ. Я почувствовал сладкий запах ее духов, старый добрый аромат «Лави и который всегда возвращал меня в детство. К тому мальчику, который считал офигенной свою зеленую индейку из отпечатка руки. «Мне даже не пришлось спрашивать», — мама сказала сама. Буквально за десять минут до моего приезда. «Как ты?» «Да вроде нормально. Конечно, мне грустно, но я рада, что все уже позади». Он и так прожил гораздо дольше, чем обычно живут с таким диагнозом. Знаешь, я тут сидела и вспоминала. Три в воздух, шесть в землю. Знаешь такую игру? Вроде да. Другие мальчишки не хотели меня принимать, потому что я девочка. Но Гарри сказал, что если меня не возьмут в игру, то он тоже не будет играть. А он был популярным у нас во дворе. Всегда был заводилой, так что я стала, как говорится, единственной девушкой в мужском клубе. Ты хорошо играла? Я играла отлично, сказала мама и рассмеялась. Затем вытерла пальцем уголок глаза. Она все-таки плакала. «Слушай, мне нужно поговорить с миссис Аккерман, это директор, и подписать документы. А потом еще надо будет сходить в его комнату, может быть, забрать что-то из вещей. Даже не представляю, чтобы мне вдруг захотелось забрать». Я ощутил легкий укол тревоги. Он же не... «Нет, милый, его уже перевезли в местный морг. Завтра я буду решать вопрос об отправке тела в Нью-Йорк и все остальные вопросы». Последние приготовления. Она секунду помедлила. Джейми, я посмотрел на нее. Ты ты его видишь? Я улыбнулся. Нет, ма. Она взяла меня за подбородок. Сколько я просила не называть меня так. Кто говорит ма? Глупые маленькие телята, сказал я и добавил. Да, да, да. Это ее рассмешило. Подожди меня здесь, я скоро вернусь. Она вошла в здание санатория, и я обернулся к дяде Гарри, который стоял в десяти футах от меня. Он все время был здесь, одетый в пижаму, в которой умер. «Привет, дядя Гарри», — сказал я. Он не ответил, но он смотрел на меня. «У тебя все еще Альцгеймер?» «Нет». «Значит, теперь все в порядке?» В его взгляде мелькнула едва заметная смешинка. «Наверное, да. Если быть мертвым, подпадает под определение «все в порядке». «Она будет скучать по тебе, дядя Гарри». Он не ответил. Впрочем, я и не ждал никакого ответа, потому что это был не вопрос. Но вопрос у меня все-таки был. Может быть, дядя Гарри не знал ответа, но, как говорится, если не спросишь, то и не получишь. — Ты знаешь, кто мой отец? — Да. — И кто же он? — Кто? — Это я, — сказал дядя Гарри.